Елизавета Соболянская «Клетка для соловья» Читает Людмила Быкова Пролог Клеточка Бабуля, как всегда, ласково окликнула внучку «В школу пора!» «Иду!» Секлетиня Марковна Трауб подхватила рюкзачок с учебниками, поправила перед зеркалом высокий хвост и вышла на площадку перед домом. Денек обещал быть жарким. Хорошо, что уже можно надеть босоножки и не таскать с собой куртку. Девушка поправила солнечные очки и двинулась по дорожке к выходу с участка. Вдруг ворота, которые открывались только с пульта, заскрипели и отодвинулись в сторону. Клеточка остановилась, удивленно глядя на открывающуюся улицу. Там стоял мотоцикл, а на нем сидел парень в полной мотоциклетной защите и зеркальном шлеме. Мотор взревел, байк проскочил в щель, нарезал круг, объехав ошеломленную школьницу остановился. Парень снял шлем, открывая очень красивое и удивительно знакомое лицо. «Ты секретенье!» насмешливо и грубо спросил он. «Я?» неуверенно ответила девушка. «Скажи бабке, чтобы перестала с Каменскими заигрывать, иначе я перестану все это оплачивать». Заявив это, парень напялил шлем и унесся прочь, гудя мотором. С красивой застекленной веранды выглянула бабушка. «Клеточка, что случилось?» Бабуль тут байкер заезжал, ворота как-то открыл и сказал, девушка сбивчиво передала слова незнакомца и удивилась тому, как побледнела бабушка. Бросив школьную сумку, секлетиня подхватила бабулю под руку и на веранду, принесла холодный сок из холодильника и лекарство. Даже порывалась вызвать скорую, но Маргарита Александровна не разрешила. «Сядь, клеточка», — попросила она. «Ба, кто это был?» — сердито спросила внучка. «Она очень любит бабушку и не позволит всяким байкерам огорчать ее». «Судя по всему, это Марк, твой отец», — со вздохом призналась Маргарита Александровна.